27 Нужное знакомство. Хозяин прибыл посмотреть, какие повреждения нанесли его имуществу. Мужик адекватный оказался. Заявил, что сейчас составит калькуляцию для ремонта. Ее сегодня же оплатят, а к вечеру начнут завозить материалы. «Прости, парень, но арендный договор разрываю за форс-мажора», развел хозяин квартиры руками. «Тогда штрафные санкции к тебе применять не станут. Сам понимаешь, день простое стоит денег, и ты же не захочешь жить, когда тут будет ремонт. И куда мне податься? Потер я щеку, прикинул, что следует побриться. Это не ко мне! пожал тот плечами. Арендую кого-нибудь другое жилье. У меня нет свободной недвижимости. Спрос большой, все занято. Сейчас много людей приехало, все хотят поступить в столичные учебные заведения. Хозяин лукавит. Смотрит в сторону, ему такой беспокойный желез без надобности. Спорить и настаивать не стал. Стребовал денег за оставшиеся дни проживания. Собрал вещички и через 10 минут оказался на улице. Предстоит с княжеским чеком разобраться, чтобы в банке деньги на счет зачислили, а потом прикупить что-нибудь интересного, да не нанести визит в свое поместье. Не прилечает жить в квартире, из которой в любой момент укажут на улицу. В банке пришлось проторчать чуть ли не час. Сперва сидел в очереди, потом девочка рассматривала чек, кого-то приглашала, но подлинность установили и на счет деньги зачислили. Осталось найти место для ночлега. Кстати, Ульяна, так девчушку звали, которая со мной занималась, намекнула, что работает до шести часов вечера, живет одна, завтра выходная, а в кино никто не приглашает. Мы с ней мило побеседовали, но договариваться о встрече не стал. Думаю, если бы пришел с парой тысячами рублей, а не кучей золотых, то она и не заикнулась о скуке. Могу ошибаться, но надо проблемы с жильем решать. Не факт, что новая знакомая согласится ночь вместе провести. В ближайшем оружейном магазине мне решительно ничего не понравилось и в первую очередь из-за цен. Более-менее достойный меч стоит конских денег, а все его достоинства в хорошей стали и возможность удара холода. Продавец изделия на все лады расхваливал. «Вы посмотрите, какой баланс! Режущая кромка никогда не затупится. С таким оружием не зазорно и на каком-нибудь приеме показаться. А то, что магия меча высасывает силу у своего владельца, к какому преимуществу отнести?» — хмыкнул я и отмахнулся. «Шпаривай кому-нибудь другому, кто в этом не разбирается». «Если ищете что-то нормальное, то зачем к нам пришли?» — усмехнулся продавец. «Других мест не знаю» честно признался, а потом, понизив голос, уточнил. — Не подскажешь, к кому обратиться? — Если желаете что-то обменять, то тут ломбард недалеко, — покосился мужик на висящую под потолком камеру. — Есть у меня один метательный нож. Я вытащил из кармана сюрюкена, положил его на прилавок. — Как думаете, за сколько возьмут? — Это не ко мне, — выставил тот перед собой ладони. — Попытайте счастье у семейства Беридзе. Они ломбардом заведуют. Благодарю кивнул я и довольный покинул магазин. Внешний вид вывески и спуск в подвал по крутой лестнице меня насторожил. Как и то, что сам Лабард расположен не в бойком месте, а рекламе никто не позаботился. Но терять-то нечего, поэтому и не раздумывая спустился. Магия в торговом зале присутствует. Есть защитная атакующая. Это сразу понял, как только порог переступил. А вот наполнение полока, выставленных на продажу вещей мало. Здравствуйте! Чем могу помочь? Подошла ко мне девушка лет 25. Гордый взгляд. Толстая коса на плече, юбка длинная, блузочка полупрозрачная, плохо скрывает красивый лифчик. Смотрит внимательно, в глазах заинтересованность, но в ауре имеется печаль и боль. Добрый день, улыбнулся девушке. Порекомендовали к вам зайти. «Ищу себе холодное оружие для борьбы с нечистью. Парадное не предлагайте, баснословно дорогое не потяну. Ищу меч с магической составляющей, острый. К нему в пару кинжал, метательные ножи и, если есть, арбалет с болтами». «Хм, вы меня поразили», — опешила продавщица. «Прямо так сразу очертили, что требуется, но не назвали сумму, которую способны потратить». «К сожалению», — развел руками, — «пока не богат». «Кстати, если интересует, то могу предложить в качестве оплаты один занимательный сюрикен». «Могу посмотреть?» «Конечно», — достал из кармана пластину, которую намеревался оставить себе на память. «Смотрите», — протянул девушке и предупредил. «Не порежьтесь, он очень острый». «Вижу», — коротко ответила та. «А вот дальше уже интереснее. Моя собеседница взяла сюрикен, положила на ладонь, а другой накрыла». Глубоко вздохнула, прикрыла веки, а потом побледнела, вздрогнула и на меня округлившимися глазами посмотрела. «Это оружие не из нашего мира. Оно недавно напиталось кровью». «Ника! Что за шум? Что с тобой?» — воскликнул какой-то дед, вышедший из служебной двери и поспешивший к нам. «Ризо! Посмотри, что нам принесли!» Девушка посмотрела на меня и, дождавшись утвердительного кивка, передала деду метательную пластину серого гоблина. Пожилой мужчина, лет ему под 70, если не больше, нацепил на нос очки, взял двумя пальцами Сюрюкен и нахмурился. И чего они так всполошились? Не понимаю. Определить, что нож сделан не на этой планете, не так сложно, если имеется дар предрасположенности к металлу. А у Ники он точно есть и сильный, раз на сходу определила, что кровью Сирюкен выпил. Ты права, интересная вещица, покивал дед. Но из-за чего так переполошилось? Неужели забыла, что произошло в городском парке? Молодой человек, дед на меня посмотрел. Я правильно понимаю, что это оружие вам досталось именно там? Верно подтвердил я, но не стал развивать тему. И вы желаете его продать? Продолжил спрашивать Резо. Если потребуется, чуть пожал плечами. Он ищет оружие и очертил свой интерес грамотно и точно, сказала Ника и добавил. Желает бороться с нечистью. Старик улыбнулся и, тяжело вздохнув, заявил. Молодой человек, не делайте глупостей. Есть специально обученные воины. А тут ажиота, что сейчас происходит. Он помолчал, подбирая слова, а потом продолжил. Не следует поддаваться эмоциям. Жизнь потерять легко. Послушайте старого оруженика, не лезьте в это дело. Другими словами, вы не продадите оружие. Задал я прямой вопрос, взял у деду Серикена, стал им играться, вращая между пальцев. Или ничего не готовы предложить. «Не все продается за деньги и делается по мановению взмаха руки», — поморщился Резо. «Мы даже с вами не познакомились, а разговоры завели о деле». «Алекс Федоров из клана Ярый Воин», — представился я. «Что-то о таком плане не слышал», — наморщил лоб дед. «Давно это было. Не помню». «Ладно. Меня зовут Рызо Беридзе. Клан Кузнец Оружия. Это...» — он указал на девушку. «Моя внучка и помощница. Ника. Мы владеем ломбардом, а иногда вспоминаем свои навыки и делаем оружие на заказ. Увы, до недавнего времени ценители боевых мечей и кинжалов стали редкостью. Всем подавай нарядные броски и броские мечи, чтобы с ними красоваться до да дуэли выигрывать. Меня такое не интересует». Покачал я головой, понимая, что попал по нужному адресу. Продавца из оружейного магазина, который дал наводку, обязательно отблагодарю, если представится возможность. «Ника, сделай-ка нам всем чаю!» Неожиданно сказал Ризо. «Гости к нам заходят нечасто, а молодой человек расскажет, почему он своей кровью поил сюрикен». «Как?» Удивленно воскликнула девушка и на меня посмотрела. «Ага, ее смог где-то удивить». Увидел то, что она не разглядела. Ника быстрым шагом удалилась, а дед мне указал на столик у стены стоящее рядом с ним кресло. «Присаживайтесь, Алекс. Уважьте любопытство старика. А насчет оружия не все так просто. Покажу позже. Цены на него сильно взлетели. Но не обижайтесь. Первому встречному ничего не продаю. Рекомендаций-то у вас, как понимаю, нет». Он мне напомнил одного мастера из прежней жизни. Тот примерно так же действовал, имел большую кузню, несколько торговых рядов со всевозможными изделиями. Однако эксклюзивные вещи создавал на заказ, а сильные артефакты и вовсе не каждому продавал. Мы с ним неплохо сотрудничали, ни он, ни я не скупились. Морха платил за части монстров, скупал оружие и делал заказы на те или иные ингредиенты. Честно говоря, наш баланс торговли был в мою пользу, хотя я и не жалел денег на его товары. «Понимаю вашу озабоченность, уважаемый Ризо», — кивнул я, присаживаясь у столика. «Честно говоря, пока у меня на продажу ничего нет. Точнее, не осталось. Это дело поправимое. На днях собираюсь отправиться в свое поместье. Уверен, что-нибудь да-да буду. Алекс, мне нравится твой подход и уверенность», — склонил голову хозяин ломбарда. «Но что интересно, это в своем доме собираешься найти, что меня заинтересует». «Понятия не имею», — пожал плечами. «Одно знаю, что защитный купол не просто так выставлен. Локация закрыта от посещений». «Какая там обосновалась нечисть, узнать не удалось. Но я всерьез собираюсь вступить в свои права на тех территориях». «Это далеко», — уточнил Резон, наблюдая за движущейся к нашему столику Никой. «Девушка несет под нос с тремя чашками и конфетами в вазочке». Она решила к нам присоединиться, чему ее дед не очень-то обрадовался. А изначально сам просил, чтобы на всех чай приготовила. Кстати, она успела помадой воспользоваться и при том, что собирается пить чай. Мной заинтересовалась Элисурикеном. Хотелось бы верить в первое. «От столицы пара десятка километров», — ответил я на вопрос своего собеседника и посмотрел на Нику, расставляющую чашки. «Благодарю за угощение». «Не за что». Ответила та, и походкой манекенщица отправилась к стойке, где положила поднос, а потом к нам вернулась. Кресло с легкостью передвинуло. А оно массивное. Не каждый мужик с таким так играючи справится. Девушка применила дар, или у нее с физической подготовкой все хорошо? Словно прочтя мои мысли, Ризо заметил. «Нико моя надежда. Ей мастерство передаю. Она давно ходила в подмастерьях, а теперь сама мечи кует». С языка чуть не слетело, что не женская эта работа молотом махать. Держался, уважительно кивнул, принимая информацию. «Скажите, а я не могла вас где-то раньше видеть?» Обхватив чашку с чаем двумя ладошками, уточнила молодая женщина. «Вряд ли. Я бы вас запомнил». Улыбнулся я, а потом подумал и добавил. «Если только по телевизору. Но выглядел не лучшим образом». «Вот как?» Сделала маленький глоток горячего напитка Ника. А в каком образе предстали перед камерами? Не удержалась от ехидного вопроса в голосе недоверия, а мне скрывать нечего. Весь залитый зеленой слизью, перепачканный в своей и вражеской крови, девица на плече, а в руке меч, пересказал отрывок из репортажа, который постоянно крутили по телевизору. Резонно меня с прищуром посмотрел, а на лице Ники сменилась гамма чувств от недоверия до узнаваемости и восхищения. — А где же то оружие? — то, задал вопрос хозяин ломбарда. — А кого вы спасли? — на секунду позже спросила молодая женщина. Я сделал большой глоток ароматного и крепкого чая, уважительно покивал. Вкусно и бодрость дает мгновенно. А меч пришлось продать, он интереса не представлял. Из парка с боем пробивался. Случайный знакомый помог. Оружие не из нашего мира? Подался вперед Ризо, а в его глазах заблестел азарт. Да, трофейное, не стал скрывать я. Эх, вей! Как же хотелось его пощупать и посмотреть! расстроенно взмахнул рукой дед. Алекс, а выкупить его обратно нельзя? За сколько продал, если не секрет? «Боюсь, ничего не получится», — ответил я, не захотев выдавать личность покупателя. «Так получилось, что сумму предложили большую, чем он стоит. Уж в этом-то уверен. Однако, если еще что-то раздобуду, то в первую очередь сюда принесу. Задаром не отдам. Думаю, договоримся». «Хорошо», — резво поднялся со своего места хозяин ломбарда. «Пойдем. Покажу, что есть на продажу». Мы направились в подсобку, которая оказалась разделена на несколько комнат. В одну-то меня и завел господин Беридзе. Тут нет окон, на стенах развешано холодное оружие, посередине помещения стоят два дивана и между ними большой низкий стол. «Круто — Круто! — не сдержался я, осматриваясь. — Ближе могу посмотреть? — Пройдись! — кивнул дед. — Если что-то заинтересует, то укажи, на стол принесу и там осмотришь. Защитная магия по стенам проходит. Если кто-то вместо владельца попытается в руки оружие взять, то получит удар током. Ловушка простая. Ее обойти на раз-два. Как и заглушить сигнализацию, если таст работает, в чем я не уверен. Тот, кто ее ставил, перемудрил и не учел, что при сработке ударом тока произойдет цепная реакция и на звук сирены не останется энергии. Кристалл один и он небольшой емкости. Две ловушки от него нельзя устанавливать. Или это обманка? Встал напротив нескольких мечей. Под каждым ножны. — Уважаемый Ризо, это неплохие мечи, как и кинжалы, но они недолго продержатся в поединке с применением магии, — сделал я заключение. — Отдаю должное мастерству изготовления, но меня интересует нечто большее. — Озвучь свои требования, — невозмутимо попросил мой собеседник. Магические возможности клинка, независимые от умений владельца. Разумеется, должна иметься защита от воздействия, чтобы он не переломился в неподходящий момент. Это же оружие, — обвел помещение рукой, — хорошо для дуэли или сражений с равным противником, но никак не с нечистью. — Ты ими не смог бы сопротивляться тем, с кем столкнулся в городском парке? — удивленно спросил Ризо. — Не о гоблинах речь, они примитивны но надо отдать должное их силе. — И даже не поинтересуешься, за какую сумму готов расстаться с любым из этих мечей? — недовольно поинтересовался мой собеседник. Я его гордость задел. Старик внутри весь кипит от негодования. — Тут есть дорогое оружие и не очень, — пожимаю плечами. Качество у всех отменное, их создавал мастер с большой буквы, и это не лезть, констатация. Но по моей руке ничего, если только десяток сюрюкенов. «Они тоже без магии, но мне подойдут». «Вот как!» — прищурился мастер. «Ладно, посиди», — кивнул он на диван. «Принесу кое-что, а потом поговорим». «В ценах немного ориентируюсь. Тут действительно мечи не дешевка. Думаю, начинаются от полтысячи золотых. Могу ошибаться, но не на порядок». Ризо отсутствовал недолго, пару минут, зато ему удалось удивить. Парные клинки с магией огня и льда. Полуторный меч, бьющий разрядом молнии, а один клинок и вовсе вызвал трепет. Как он его создал? Ума не приложу. Но обоюдоострый клинок наделен начальным разумом и способен с владельцем общаться. Да, он не такой мощный, как все предыдущие. Запас магии небольшой, но в нужный момент обязательно выручит и ударит именно тем заклинанием, которое не сумеет блокировать враг. — Одна беда. Такие легендарные мечи зачастую капризны, до тех пор, пока не сроднятся с владельцем. — Сколько просишь? — не скрывая своего восторга, погладил я изящное лезвие. — Сто тысяч золотом за каждый. Парные клинки отдельно не продаю. Они стоят двести тысяч. — скрестил руки на груди Ризо. Возьмешь? В его голосе появилась гордость. — Обязательно. Но чуточку позже, когда разбогатею. Скрипнул зубами, сделал над собой усилие и заставил себя меч положить на столик. Прислушался, не услышал зова клинка. Тот не воспринял меня своим владельцем, которому готов служить. Печально. Думаю, мы бы с ним подружились. А стоимость? Ну, не так и дорого для хорошего оружия. Когда-то я и больше платил, да и трофеи попадались занимательные. Честно говоря, оружие нечисти у меня долго не задерживалось каким бы убойным ни являлось, Не находилось подходящего. Да, и, как правило, на нем уже была кровь знакомых и обычных людей. А слабое меня не интересовало. Отправлялась на продажу. Запомнился один клинок, схожий с пожирателем души, из-за которого я сюда попал. Так тот меч я уничтожил, а мог бы задорого продать. Очень уже у него свойства имелись. Чуть разум не лишился, пока с рогатым владельцем бился. Ладно, воспоминания хорошо, но исходить следует из текущих реалий. Ризо, прости, если невольно обидел, покаялся я. Хотелось посмотреть и ощутить мощное оружие. Признаю, ты меня смог удивить. Однако таких денег не имею. Рассчитываю потратить около тысячи золотом. Больше просто нет. Развел руками и уточнил. Пока нет. Алекс, ты мне нравишься, в том числе и своей честностью уже спокойно ответил мастер оружейник. «Поговори с Никой. Она в начале пути, но уже создала интересные вещи. Если с ней не договоришься, то возвращайся. Подберу тебе снаряжение». Неожиданный поворот. Непонятно, почему так себя Ризо повел. Впрочем, почему и не посмотреть, что его внучка предложит? Оказалось, что девушка свое оружие хранит в мастерской, которая на окраине города. Никак почему-то пыталась отказаться от того, чтобы я ее изделие увидел. Деду пришлось повысить голос, чтобы внучка послушалась. А если говорить откровенно, то он нас из ломбарда выставил. И как будем добираться? поинтересовался я у своей спутницей. Поймаем тачку? У меня машина, кивнула молодая женщина на небольшой двухдверный джип. Едем или ты передумала? поинтересовался я. Да. Коротко кивнула та и направилась к машине. Салон тачки выглядит спартанский. И в нем ничего лишнего, в том числе отделка грубая. Никакого сравнения со спорткаром Анны. Впрочем, это проедет там, где низенький автомобиль не пройдет. В салоне потряхивает. Малейшие неровности на сиденье подпрыгиваешь. Очень напоминает скачку на необъезженном жеребце. «Ника, почему свою работу не желаешь показывать?» Поинтересовался я, когда остановились на светофоре. «Они хуже, чем у деда», — вздохнула та. «Стыдно, до его мастерства никак не дотянусь». «Какие твои годы!» — отмахнулся я. «Слушай, как насчет перекусить?» — Кивнул в сторону уличного кафе, где за столиком полно посетителей. «Если что-нибудь купишь, то покормлю», — ответила та, и чуть смущенно на меня посмотрела, а потом пояснила. «Традиция. Я пока не хочу есть». «И чего переживает?» «Уже догадался, что мне выпало первому честь оценить ее творение. Призохи Желает, чтобы внучка почувствовала уверенность. Его оценки она не верит, а у меня нет денег на изделия мастера. Ладно. Если у Ники найдется более-менее подходящее мне оружие, то куплю. Деваться некуда. Не хочу обрывать это знакомство. Интуиция подсказывает, что окажемся друг другу полезны». «Приехали», — сказала Ника, когда прошло минут сорок в дороге. «С — Сумки с собой возьму или могу их в машине оставить? — поинтересовался я. — Как хочешь. — пожала та плечами и заглушила джип. — Мы доходимся перед небольшим домом, рядом с которым находится гараж и, если не ошибаюсь, кузня. — С дедом живешь? — спросил смущающуюся молодую женщину, когда вышел из машины. — У него дом недалеко, — коротко ответила та. — Пошли, покажу тебе оружие. Качество клинков ничем не уступает тому, что видел в ломбарде. Да, мечи без магической составляющей, но, как уже понял, на них у меня не хватает средств. Парадные показные не нужны. А на боевые ценник конский. Впрочем, так везде и во все времена было. И что переживала? Сделал я пару взмахов приглянувшимся клинком. Отличное изделие. Скажи, сюрикены есть? Кинжалы, арбалеты? Есть? утвердительно кивнула Ника. Болтов мало, но зато недавно сделала составной лук. Интересует? — Если большой, то это не ко мне, сразу предупредил девушку. — Предпочитаю ближний бой, когда есть возможность маневра. — Тогда его и показывать не буду, — насупилась мастерица. Она мысленно ликует и радуется. Эмоции мою знакомую захлестывают. Уверен, как только уйду, то она примется петь и плясать. Утрирую. Возможно, просто издаст победный клич или начнет деду звонить и делиться своей удачей. А еще она не умеет торговаться. В ломбарде мне показалось этакой волевой молодой женщиной, а на своей территории после пары комплиментов, как говорится, поплыла и размякла. Итак, беру этот меч с ножными, кинжал к нему, десяток звезд, шурюкенов, арбалет и все болты. Сделал свой выбор, указывая на лежащее на верстаке оружие. Красавица, посчитай. Сколько с меня? Как понимаю, в пятьсот золотых уложимся. Э, И... ты меня обмануть пытаешься, неуверенно покачала та головой. Резобу забросил в три раза больше. Так я оптом забираю. И на грехи в изготовлении глаза закрываю. Ты намекаешь на брак? Всполошилась Ника. Где дефекты? Показывай. Аура молодой женщины гневно полыхнула. Как бы не перегнуть палку а то останусь без всего, а новая знакомая мне нравится. Она и гордая, смущается забавно, а характер чувствуется стальной. И как природа все эти качества намешала? Необходимо еще признать, что как мастер-оружейник Ника далеко пойдет, если в ее распоряжении окажется хороший материал и точное пожелание заказчика. Ну, этим-то ее обеспечу, если не разругаемся».